Татары на Руси Первое нашествие Батыя Истребление населения, нашествие Батыя, сильно обезлюдило русскую землю. Известно, что А. В Торжке татары перебили всех жителей. Б. В Козельске не только все взрослое мужское население, но и женщин с детьми. В. В Южной Руси, взяв и сжег Шаперейславль, половину жителей перебили, а другую увели в плен. Г. В Киеве от всего города осталось не более двухсот домов, а в окрестностях валялось бесчисленное множество черепов и костей человеческих, разбросанных по полям. Д. В городе Ладыжине на реке Буг сдавшееся население было истреблено поголовно. Ж. Во Владимире Волынском не осталось ни одного живого человека. Тамошние церкви были переполнены трупами. МАТЕРИАЛЬНОЕ РАЗОРЕНИЕ Нашествие Батыя материально обездолило русскую землю, особенно тяжело досталось городам, множество их было разрушено. За один только февраль месяц 1238 года татары взяли 14 городов, не считая слобод и погостов, население бежало в леса, страна обнищала и запустела». В городах всего более было скоплено народного достояния, и потому разорение их было особенно чувствительно. Второе. Куликовская битва и ее значение. Куликовскую битву... Иногда ставят в ряду с грандиозными столкновениями между европейскими и азиатскими ополчениями, от исхода которых зависела судьба целых народов, всей христианской культуры. Так в эпоху великого переселения народов римский полководец Аэций спас на каталаунских полях Западную Европу и ее цивилизацию от диких гуннов, 451 год. Несколько позже, 732, почти на тех же местах под Туром Карл Мартель разгромил арабов и остановил ислам в его поступательном движении. Западная Европа была спасена от азиатцев, но восточная ее половина надолго еще осталась открытой для их нашествий. Здесь в половине IX века образовалось государство, которое должно было служить оплотом для Европы против Азии. В XIII веке этот оплот был, по-видимому, разрушен, но основы европейского государства спаслись на отдаленном северо-востоке. Благодаря сохранению этих основ государство в полтораста лет успело объединиться, окрепнуть, и Куликовская победа послужила доказательством этой крепости. Она была знаком торжества Европы над Азией. Она в истории Восточной Европы точно такое же значение, какое победы каталаунская и турская имеют в истории Европы Западной и носят одинаковый с ними характер. Характер страшного кровавого побоища, отчаянного столкновения Европы с Азией, долженствовавшего решить великой в истории человечества вопрос Который из этих частей света восторжествовать над другой? Соловьев. Решила ли, однако, Куликовская битва этот вопрос? Устранила ли она опасность, тяготевшую над русской землей? Побоище действительно было кровавое, но практического решения оно не принесло. Реальные результаты Куликовской битвы ничтожны, значение ее лишь моральное, идейное. Она воочию указала на возможность одолеть татар, в корень подточила прежние убеждения в их непобедимости, зародила светлые надежды, укрепила веру в будущее, оправдала собирательную политику московских князей — Но торжества над Азией еще не дала, да и сама опасность была не та, что в свое время грозила Западной Европе. Татары в ту пору находились уже в периоде разложения. Смести с лица земли русский народ, как это смог бы сделать Атилла в V веке, или духовно проботить его, навязав свою культуру, чего можно было опасаться от арабов, в восьмом столетии, они все равно были не в состоянии. В случае неудачи на Куликовом поле Россия поплатилась бы новым вторжением, новым разорением страны, но не больше. Зато... Бессильные уничтожить московскую Русь татары обладали еще достаточными средствами, чтобы держать ее под постоянной угрозой. После каталаунского побоища и битвы под Туром гунны и арабы исчезли навсегда. Татары же еще долго давали знать о своем существовании. От набегов и вторжений татарских куликовская победа Не избавила Русь, и даже сама Москва, столица, еще не раз дрожала от страха за свою судьбу. Вообще, вплоть до вакнижения Ивана Третьего, то есть почти вплоть до фактического падения татарского ига, Москва продолжает жить в полной неуверенности за завтрашний день.